Глава 20 Бывший начальник службы безопасности превзошел себя. Явился в гостиницу с показаниями, прижатого к стенке мастера красоты. Синглер подключил другие карательные инспекции, предложил бартер. Улучшение статистики взамен на признание. В итоге на столичном вокзале ему передали запечатанный конверт. Похоже, кто-то мечтал о премии, раз Как мы и думали, Бернард был совершенно здоров, когда вздумал изменить лицо. Оставалось загадкой, как он выяснил адрес мастера. Разрешить ее теперь тяжело, разве только министр расскажет. Словом, он объявился на пороге с ультиматумом. Операция или тюремная камера. Само собой, мастер красоты предпочел первое. Признание оформили по всем правилам, подпись задержанного присутствовала, процедура опознания Бернарда по изобразительной карточке провели. Словом, в деле появилась полновесная улика. Латеску советовал не расслабляться. — Все это пшик. Министр отметет и забудет. Давайте лучше окучивать иштсонера. Сомневаюсь, будто он случайно живет рядом с нужным банковским отделением. Я рассказала о поездке в элитный квадрант. И больно чистый. На него пока вообще ничего. А как же Аллард? Напомнила об участии второго зама столичной карательной в шантаже. Адвокат отмажет! Раздраженно махнул рукой Хасаби. Он копался в справочнике, искал чей-то код. Отделается увольнением и штрафом. Нет, мы обязаны его посадить. Его и Абеля Бернарда. Желательно надолго. Я бы, — хищно оскалился Латеску, — не возражал против сурового наказания. Измена, убийство — славный набор для смертной казни. Начальник сейчас походил на маньяка, Тот же холодный блеск в глазах, та же решимость и жажда крови. Синглер, скромно устроившийся в углу кабинета, кашлянул, привлекая внимание. — Есть и еще кое-что, Хасаби. Прибыв в гостиницу, бывший начальник службы безопасности с разрешения латеску осмотрел люкс. Выставил своеобразный караул из двух ликвидаторов. Их командировал Иштблер. Похоже, мужчины спелись на почве желания угодить начальству. Мои вещи в номере Синглер тактично оставил без внимания. Да, я по-прежнему жила с Хасаби, но ни мусорному ведру, ни простыни не удалось бы опорочить репутацию Эмилю Латеску. Если первые две ночи я провела с ним в одной постели, никакого секса, даже поцелуев, то в следующее ночевала в гостиной. Из раздвижного дивана вышла неплохая кровать. Переехать в другой номер Хасаби не позволял, по соображениям безопасности, и постоянно носил с собой порцелин. — Что? — Латеску поднял голову, оторвавшись от записей. Ему приходилось бороться на два фронта, доказывать собственную невиновность и пытаться посадить министра. С утра Ньер как раз занес материалы по делу, начальник их изучал. Почерковедческую экспертизу провели, подделку доказали, Я от прежних показаний не отказалась, смущенно расписывала бурные фантазии на постельные темы. Хасаби похвалил за находчивость, обещал выписать премию. В первый раз отказалась. Я бескорыстна. Тогда двойную за высокие моральные качества. Словом, для Латеску пока все складывалось неплохо. Официальное обвинение не предъявили. Опятничное судебное заседание наверняка поставит точку затянувшейся комедии. Подвижки с Иштмилсом, Хасаби, обнаружены следы магии. Подскочила, потирая руки в предвкушении. Магический почерк индивидуален, не подделаешь. Тот же, что на месте убийства Ишкрауса? Забыв о субординации, выпалила я. Иштмилс накладывал иллюзии с усилителем? Синглер покосился на латеску. Начальник кивнул, Говорите, секретов нет. Нам, то есть Невельской карательной, удалось не только добыть кристаллы, запечатлевшие Роджера и Штмилса, но и установить, каким поездом он прибыл. Хитрец вышел на предыдущей станции, в город добрался на прокатном паромовиле, который взял Ронсу. Глупец! Неужели он не понимал, что шантажисты долго не живут? Став связным между братом и сарнейским посольством, маг окончательно подписался себе смертный приговор. Обратно мнимый Милс добирался схожим образом, заметая следы. Но не все предусмотрел. Иллюзии у магов такого уровня не держались долго. Сел на поезд один человек, а ступил на столичный перрон другой. Пусть министр выкупил купе второго класса, Пусть поезд прибыл вечером, опознать его можно. И почерк, главное правило преступника, не применять магию безнадобности. Бернард его нарушил, за что и поплатился. Он накладывал иллюзию в паромобиле, не сумел все подтереть, сохранились фрагменты личных колец. Череда случайностей, недоработок и новая улика. Латеску жмурился, словно кот, объевшийся сливок. Мысленно он уже отправил Абеля Бернарда в безвоздушную камеру. «Хорошая работа!» Похвала, однако, вышла скупой. «Могу я надеяться, Хасаби!» Замер в ожидании Синглер. На что уточнять не требовалось. «Вы очень сильно меня подвели!» Начальник особо выделил слово «очень». Ничего не обещаю, только новую аттестацию. По ее итогам решим. Синглер, понимающий, кивнул. Ну да, былой должности и прежнего доверия не видать, но аттестация — это надежда на работу по прежнему профилю. Хасаби словами не разбрасывается. Значит, остыл, щел наказание достаточным. Жаль, деталей закрытой проверки не знаю. Хотелось бы ознакомиться — Чисто из любопытства, ведь пару дней Синглер ходил в соучастниках. Бывший начальник службы безопасности ушел. Ребята в коридоре остались. Неприятное соседство. Латеско вышел к ним, поговорил и через пару минут вернулся. — Ну как, Магдалена, оправились? Судя по вопросу, мне собирались дать задание. Начальник выглядел на редкость энергичным. Сведения Синглера подействовали на него не хуже стимулятора. — Слушаю, Хасаби. Достала ежедневник и замерла, словно легавая при виде добычи. Жутко хотелось скорее покончить с грязной историей. Старательно загоняла страх подальше. Бернард рассчитывал, что запрусь в номере, запивать вином успокоительное. Ослабил бдительность. Нужно нанести удар. Хотел предложить наведаться в банк. — Полагаю, мне, — хищный оскал, — они не посмеют отказать. — А если вдруг подследственные люди с неустойчивой психикой? Заставлю! — усмехнулась, представив выражение лица клерков, которые чуть ли не выпроводили меня из отделения имперского банка. — Постановление ордер, значит, будет вам один злой и влиятельный южанин. Кого мысленно расчленили? Видимо, улыбка вышла кровожадной, раз Латеску обратил внимание. Да так, название «маньяк года» потяну. Все же с каким еще начальником могла бы так шутить, заодно еще больше подняла Хасаби настроение. К знакомому отделению имперского банка в богатом квадранте подъехали эффектно. Латеску специально позерствовал – производил впечатление. И верно, наше появление не осталось незамеченным. Служащие засуетились, когда начальник едва ли не с ноги открыл дверь. И, проигнорировав охранника, направился прямиком к стойке старшего администратора. Я едва поспевала за ним, подмечая резкость, порывистость движений Хасаби. Кого-то сегодня ждала большая взбучка. Слишком хорошо Изучила язык тела Латеску. Секретарю иначе нельзя. На каком основании вы покрываете государственных преступников и чините препятствия государственным служащим? Это вместо приветствия. Кристаллы слежения за 21 число, внешние и внутренние, данные по операциям с данного счета подсуетилась и продублировала на вырванном из ежедневника листе информацию о нужном вкладе. «Исполнять — Исполнять! Начальник рявкнул так, что даже я присела от неожиданности. — И никаких документов, никаких объяснений, только приказ. — Кофе мне и помощнице, — продолжал распоряжаться Латеску, — на выполнение задания четверть часа. — Но послушайте! Старший администратор пришел в себя и попытался воспрепятствовать дерзкому посетителю. «По какому праву? Кто вы?» «Четверть часа», — безапелляционно повторил Хасаби и подтолкнул меня к ближайшему стулу. «Не советую», — обернулся он к охраннику, набиравшему код по внутренней связи. «Вылетишь с работы через минуту и попадешь под колпак управления безопасности». — Ну как, господа? — Латеску обвел тяжелым пристальным взглядом присутствующих. — Есть желающие поспорить, усомниться в моих полномочиях? Таковых не нашлось. Клерки сорвались с насиженных мест, заносились по филиалу, натыкаясь друг на друга. Смотрелось потешно. Начальник тоже мысленно наслаждался поднятым переполохом. Он развалился на стуле, закинул ногу на ногу, и неторопливо попивал кофе с подчиненными всегда так госпожа Эштмазера. — уже миролюбиво заметил хасаби пока не крикнешь не пошевелятся учитесь куда мне у латеску многолетняя практика а я так редкие спектакли разыгрываю одинокий посетитель на свою беду оказавшись в отделении в неподходящее время, поспешил уйти. Думала, хотя бы взглядом выразит Хасаби недовольство. Нет, побоялся, предпочел слиться со стенами. Ну да, начальник нагнал тумана, его считали чуть ли не главой Управления безопасности. Его сотрудников опасались, предпочитали не связываться. «А вы говорили, лавочники!» «Опрос прислуги ближайших домов!» — потешался Латеску, над моими предложениями по добыче улик. «Сейчас на тарелочке принесут, еще портативную голограмму любезно сделают». «Не боитесь наказания за самоуправство?» — шепотом, беспокойно посматривая по сторонам, спросила я. «Все же мы из Невеля?» «Я...» — короткий смешок. Когда мне пытаются подписать смертный приговор, я ничего не боюсь Магдалена. Опасаться нужно другим людям. Расслабьтесь. Банковские служащие справились и в условленное время попросили Хасаби пройти в комнату управляющего. Вопреки опасениям, тот расстилался ковриком, заглядывал в рот, даже завидно стало. Я изворачивалась, хитрила, а начальнику все за пару фраз досталось. Раскрывать тайну вкладов не хотели, но стоило Латеску демонстративно начать набирать кот на диктина с выражением на сколько лет вас посадить?» как служебная этика волшебным образом отошла на второй план. Потирала руки в предвкушении, когда управляющий, трижды повторив, что позволит взглянуть, но вынести никак нельзя, подал толстую папку. Вырви ведьми глаз! Счетом активно пользовались! Более ста операций за неполный год в основном гоняли между счетами, запутывая следы, но ниточки остались. Вот! Палец Хасаби ткнулся в очередной ряд цифр. Присмотрелась, нахмурилась. Простите, не помню. обезличный счет. — Ну да, операции систематические, раз в месяц, словно жалование. — Магдалена, перепишите. Латеско отмел возражение управляющего движением руки и спросил в лоб. — Мне лень смотреть бумажки. Счет завел Лоджер и Иштсонер. — Совершенно верно, Хасаби, — запинаясь, подтвердил банковский служащий. Намечавшаяся лысина на макушке блестела от пота. Я его понимала и чуточку в глубине души сочувствовала. Но собственная рубашка всегда ближе к телу. — С кристаллами можете не спешить, — смелостился начальник. — Полагаю, до официального изъятия пройдет пара дней. Подготовьте портативные голограммы людей, снимавших и клавших деньги на счет господина Ишцонера с указанием точного времени. Его самого тоже. Благодарю за сотрудничество. Латеску встал и направился к двери. И все? Меня постигло разочарование. Мы ничего не изъяли, переписали данные открытого счета, оставили выписку в банке. Как с таким скудным материалом ловить преступников? Потом одними губами пояснил начальник. Разумеется, не банковский разговор. Хасаби молчал, пока не покинули квадрант. Потом припарковался у ограды общественного сада и отстегнул ремень. «Прогуляемся?» Он приподнял брови. Кивнула. «После истории жучками лучше не откровенничать в огнемобиле. Люкс?» Мы заново проверили. Машину нет. Нужно попросить охранников, раз уж они появились. Кстати, где бравые ребята? Ага, вон, тоже остановились, но на углу, держат в поле зрения. Общественный сад встретил буйством красок, ароматов и звуков. Липовый цвет перемешался с запахом жареных каштанов и миндаля. Духи... Со свежестью воды фонтанов, чириканье птиц с веселым детским смехом. Суровые гувернантки с неизменными часами на цепочке выгуливали шаловливых подопечных. Куда-то спешили служащие, улыбались друг другу влюбленные пары на скамейках. Латеску взял под руки, изображая кавалера, и повел к пустующей беседке за большим фонтаном. 12 струй. 12 с напором вылетали из горла бронзовых лебедей и сливались в единую завесу воды с шумом, обрушивающуюся в мраморную чашу. Идеальное место для конфиденциального разговора. Села, начальник остался стоять, загораживая от сторонних наблюдателей. Телохранители бродили по аллее. Они присматривают за нами первый день, а уже раздражают не люблю контроля в любой его форме. — Там счет Абеля Бернарда. Без предисловий начал Хасаби. Один раз Иштсонер перевел ему очень крупную сумму. По датам ни на что не похоже. Полагаю, взятка или доля в деле. Зато остальные операции понятны. Некто со счета, который вы записали, платит Сонеру. Он отдает Бернарду пятую часть. Однако Второй зам в накладе не остается. Каждый месяц, начиная с того, в котором мы не досчитались финансирование, ему с разных счетов приходят мелкие суммы. В совокупности они составляют ровно столько, сколько недополучают другие карательные. Занятно, верно? И глупо. Каким надо быть идиотом, чтобы так подставляться? — Вовсе нет, — покачал головой Латеску и тоже сел. — Это я знаю, сколько денег украли до последнего дарха. Должность такая обязывает. А вот вы, к примеру, сообразите, что нужно сложить вот ту сотню вон с той тысячей, если между ними три недели разницы. Хасаби выиграл. Если бы прицельно не копала, не догадалась бы. Оставалось выяснить еще кое-что. «Счет министра настоящий?» «Лена!» Латеску посмотрел, как на полоумную. «Вы еще предложите ему с явиться». Счет завел Роджер Иштмилс и уже закрыл. Словом, идеально. Искали бы мы несуществующего человека. Только прокололся министр. После сообщения Синглера не отвертится. «Так что...» Асаби усмехнулся и выразительно глянул на меня. «Помнится, вы говорили, что я страшная женщина. Так вот, вы страшный мужчина!» После головокружительного открытия напрашивался только комплимент. «Скорее упрямый и злопамятный!» А по лицу вижу, понравилось. Сильный пол тоже любит ушами. Ничего, закончим дело, вернемся в Невель, устанете слушать о своей смелости, уме и находчивости. Может, заодно характеристику приукрасите, чтобы маленькую Магдалену взяли на приличную должность. Безусловно, можно обнаглеть и позвонить помощнику министра, но что-то подсказывало, после разоблачения патрона Габриэль Шанси сразу отобьет вызов. Хорошо устроился Иштсонер, — размышляла вслух, чтобы Хасаби поправил, если ошибусь. Воспользовался шатким положением Лаура и пополнил свое благосостояние. — Заодно подставил, — огорошил Латеску. Когда запахло жареным, Сонер спешно подкинул начальнику денег. Да сколько! Последняя строчка выписки. Все равно ему их не видать. Так пусть хотя бы Лаура потопят. Хотя куда больше. Роджер тоже нечист на руку. Промышлял мошенничеством. Строго между нами, кивнула. К делу не относятся, поэтому не лезьте, и так вскрылась. — То есть, — подвела итог, — мы доказали связь Иштсонера с Бернардом, причастность обоих к шантажу, оговору и убийствам. Осталась измена. И мы удачно на ней сыграем, Лена. Есть у меня одна задумка. латеску мечтательно улыбнулся и тронул за рукав, привлекая внимание к мамочке с коляской. Время откровений закончилось. Теперь только о погоде. — Ясно, так и думал, — донесся из кабинета приглушенный голос латеску Проверьте остальные и наведайтесь на квартиру Ронсу. Может, он не успел передать все, что забрал у Ишткрауса. Если у обоих пусто, то я знаю, где искать. Подслушивать дальше не стало, прошла мимо. Хватит того, что мы живем в одном номере. Утром и вечером Юркую в ванную и так же быстро, чтобы не встретиться с начальником, выскакиваю в гостиную, временно ставшую моей спальней. Порой, когда в очередной раз натягивала белье на бортике ванной, Посещала раздраженная мысль. Переспал бы он со мной, легче бы стало. Ну да, исчезло бы смущение и куча бытовых неудобств. Спрашивается, зачем Хасаби ограничивать свою свободу? И заговаривала на эту тему. Не о сексе, разумеется, а о переезде. Но нет, вам одно небезопасно. упрямый. Заседание по делу Латеску состоялось вчера. Официальное обвинение не предъявили. Суд учел предоставленные адвокатом доказательства. Я в качестве свидетельницы живописала о бурных взаимоотношениях, заверяла начальник защищал от убийцы, словом, внесла свою лепту в прекращении фарса. В показаниях не путалась, хотя сторона обвинения пыталась подловить. Но дудки, опишу даже тапочки в прихожей латеску. Словом, проверку прошла, Благо, слова подкреплялись фактами. Вновь попала на газетные полосы и снова как подружка. Глупо было надеяться, будто репортеры пропустят такое событие и станут разбираться в тонкостях чужой личной жизни. В данном случае статьи на руку Хасаби, а любовница... Пускай, не невеста же. Магдалена, вы переоделись? Похоже, Латеску собирался поделиться новостями ответила утвердительно и оделась и накрасилась вниз спустилась письма газеты забрала тогда зайдите хасаби сидел за столом перед ним раскрытый ежедневник старые добрые времена вернулись деньги на счет латеску тоже как бы государству не хотелось обогатиться залогом пришлось распрощаться подписку о невыезде тоже отменили мы могли уехать в любое время Жаль, билеты на поезд пропали, но это сущая мелочь. Начальник обмолвился. Обратно поедем так же, первым классом. — Разумеется, если вы не присытились моим обществом. Мы с вами как соседи по студенческому общежитию. Пошутил он. — Всем бы такие хоромы! Вспомнила, где приходилось ютиться во время учебы. — Ничего. — улыбнулся Хасаби. — Скоро вновь насладитесь одиночеством. На неделе сниму вам отдельный номер. Понимаю, надоел. — Кому кто? — Еще большой вопрос. Но от щедрых предложений не отказываются. Снова потекли рабочие будни. — Помните счет, который просил переписать в банке? — кивнула. — Он именной, принадлежит той милой девушке, о которой вы рассказывали секретарю Сорнейского посольства. — То есть она переводила и Штсонеру деньги? Нахмурившись, недоверчиво спросила я. — Не бывает, не бывает столь просто. Где-то подвох. сорнейцы не идиоты. Или таки расслабились, почувствовав безнаказанность. Сколько они покупали чужие секреты? Полгода? Год? Год? Судя по счету, дольше. Тогда возлетела Лейра. Я откопала только имя, связанное с преступлениями особы. Теперь доказались участие. Латеску показал записанные под диктовку данные и велел навестить барышню. Просто взгляните. Вдруг действительно обманка. Убрала листок в ежедневник и задумчиво намурщила переносицу. Пришла в голову одна идейка, пользовалась иногда в прежней жизни. Касаби можно одолжить охрану. Начальник удивленно поднял брови. Он знал о моей неприязни к ребятам такого рода. Рассказывайте. Латеску не обманешь, почуял подвох. Да так. Не хотела раскрывать карты, вдруг не выгорит. Пара порцеленов одно удостоверение только без дипломатического скандала предупредил хасаби учтите вытаскивать не стану какой скандал все в рамках законодательства я ведь не в посольство вламываюсь умильно захлопала ресницами и мысленно сжала кулаки если начальник запретит Вся слава достанется управлению безопасности, а то и вовсе птичка упорхнет. Сорнецы наверняка заволновались, предпочтут отослать девчушку на родину. А так не полиция. Она не заподозрит, откроет. Ликвидаторам обрецать оружием не позволю. Возьму их для подстраховки. Ладно. Любопытство пересилило, латеско разрешил. «Действуйте! Интересно, куда завела вас фантазия?» «Мне потребуется удостоверение столичной карательной», — обнаглев, выдвинула условие. «Любое, лишь бы с моей голограммой». «Больше ничего?» — ехидно уточнил Хасаби. «Поддельные документы, например». «Потом. Сначала удостоверение. Пожалуйста» запрещенный прием, перейти грань между подчиненной и женщиной. Но обычно действовало. Декольте скромное, юбка по колено, приходилось брать лицом. С удвоенной чистотой захлопала ресницами и надуло губки. Не хватало только назвать Латеску «зайчиком» или котиком. Начальник отреагировал странно, расхохотался. «Да как? Да слез!» «Ну и клоунада! Идите в актрисы, Магдалена! Станете звездой!» «Насчет документа подумаю. Поберегите мышцы!» «А то задеревенеют! И раз не желаете ехать прямо сейчас, займитесь прямыми обязанностями!» «Дела в раздрае! Обратные билеты не заказаны! Куча людей ждут звонка!» Хасаби хлопнул в ладоши. «Работать!» «Праздники кончились!» «Можно подумать, я тут отдыхала!» Обиженно пробормотала в ответ. «Право слово — курорт. Сначала ползаешь возле трупа, потом пишешь официальные речи, под конец и вовсе леденеешь от ужаса под прицелом убийцы. Праздник какой-то, море развлечений!» Париста раскрыла ежедневник на чистом листе, едва не вырвав лясе. Однако голос прозвучал ровно, спокойно. — Итак, ваш распорядок дня. Полагаю, сначала начала чтения корреспонденции. — Не дуйтесь. Начальник неожиданно обнял за плечи невинно, по-дружески. — Еще насладитесь столичной жизнью. Что я, зверь какой! мордовать бедную девушку. И небольшая поправка. Вместо писем и газет едем в карательную. Заодно насчет удостоверения выясним. Вот ведь издевался. Дернула плечом, всем своим видом показывая, какой латеску шайтан. А ему ничего, смеется. Столичная карательная инспекция встретила тишиной. Складывалось впечатление, будто сотрудники разом ушли в отпуск. Рабочие места не пустовали, только люди, вопреки обыкновению, не курили у крыльца, не чаевничали шумной компанией. В коридорах и кабинетах витало напряжение. Особенно сильно оно ощущалось в приемной. Секретарь Роджера Лаура во все глаза смотрела на латеску, лихорадочно приглаживала прическу и пыталась тайком подкрасить губы. Немногочисленные посетители выражали нервозность иначе, а один за другим ретировались за дверь. Словом, грядущее назначение хасаби ни для кого уже не новость. Сотрудники боялись перемен и сокращений. — На месте? — начальник кивнул на дверь кабинета главы инспекции. — А замы? нахмурилась, селись понять, что он задумал устроить очную ставку из цикла вот он я любуйтесь секретарь на оба вопроса ответила утвердительно и доложила о визитере латеску прошел в кабинет а я осталась в приемной шатенко неумела изображала кипучую деятельность но потом не выдержала засыпала вопросами сложно сказать за кого она меня приняла, раз уважительно заглядывала в рот и сто раз заверила в собственной компетентности. Начальник задержался в кабинете Лаура недолго. Он как раз выходил, когда в приемной появился Ишт-сонор. Я не видела его, сидела спиной, догадалась по злорадной улыбке, тронувшей губы Хасаби. — Лоджер Иштсонер, если не ошибаюсь. — Помнится Аллард удостоился схожего тона, в котором издевка переплеталась со скрытой угрозой. — Как же! Наслышан, наслышан! Полагаю, вам не о чем беспокоиться. Таким людям всегда найдется место. — Ага, Латеску забыл уточнить, где? В тюрьме или на кладбище? Второй зам все понял, я тоже, только секретарь пребывала в счастливом неведении. «Благодарю, Хасаби!» — глухо ответил сонор. «Куда только подевалась наглость, самоуверенность!» «Помнится, на фуршете второй зам столичной карательной смаковал победу!» «Не за что! Мэр Невеля высоко о вас отзывался!» «К сожалению, спешу!» — развел руками начальник. «А так бы с удовольствием обсудил положение дел!» Зато у вас есть время привести их в порядок. Латыску поманил, и я, сдержанно попрощавшись, вышла вслед за Хасаби. В подъемнике не выдержала, прошипела. — Зачем вы его спугнули? — Не спугнул, а облегчил нам задачу, — поправил начальник. — Не только в вашу голову приходят светлые идеи. «Увидите, все очень быстро закончится!» И строго добавил. «Заодно не приступим к закону". «Ясно! Удостоверения мне не видать!» Латеску поделился планом действий в очередном садике. «Похоже, у нас входило в привычку секретничать среди зелени!» Начальник сознательно провоцировал Иштсонера. «Он не дурак!» понял, что попался. Нужно, чтобы не затаился, не залег на дно. Вот и кинется заметать следы. Выведет на сообщников. Люди из управления взяли Иштсонера под наблюдение. С министром сложнее. Тут пригодитесь вы. — Я? — широко распахнула глаза. — Потом, — таинственно ответил Хасаби, — не хочу спугнуть удачу. Если выгорит, Бернард не отопрется, а вы получите отпуск за счет государства. Выбирайте отель. Судя по размеру приза, мне предстояло засунуть голову в пасть тигру. Остаток дня прошел буднично, монотонно. Латеску засел в гостинице и будто потерял интерес к расследованию. Он диктовал письма, обсуждал с заместителем насущные вопросы, набрасывал смету расходов на будущий квартал чтобы запросить под них ассигнования. я же сидела как на иголках, неизвестность убивала нужный звонок раздался ближе к ночи, когда мы ужинали латыску включил приватный режим и вышел из ресторана, вернулся скоро буквально через пару минут и велел собираться на вопросы не отвечал отделался недовольным потом Зато одежду Хасаби подбирал мне тщательно. Сам рылся в чемодане. Пробовала возмутиться, проигнорировал. Этот жакет не подходит, — поджал губы начальник, придирчиво оценив внешний вид. — Волосы завить, собрать высокий хвост, глаза густо подвести, чтобы сделать уже и скрыть истинный цвет. — Но! Приготовление напоминали сцену из шпионского романа. «Я пока раздобуду новый жакет и сумочку, и вот еще она носит бежевую помаду». Он так и сказал «носит». Редкий мужчина разбирался в тонкостях косметических терминов. «Интересно, кого мне предстояло сыграть?» Интуиция подсказывала речь о Сорнейке, которую собиралась навести днем удри значит. Ладно. Проверим, насколько люксовый сервис для вип-постояльцев. Вызванный портье парикмахер без лишних слов выполнила каприз гости и привела шевелюру в надлежащий вид. Тут объявился начальник с ярким бумажным пакетом. Когда-нибудь он расшибется. Нельзя так быстро ездить. Приличные магазины в соседнем квадранте. А ведь еще надо выбрать, упаковать. Служащего Латеску выставил, всучив серебряный дар за труды. Совместными усилиями мое исполнение его руководства, преображение завершилось, и зеркала смотрела незнакомая женщина. Никогда бы не надела розовый жакет. Помада тоже не нравилась. Макияж вызывающий. А еще в посольстве служит. Едем знакомиться с барышней. Полагаю, она уже заговорила. Хасаби взял брелок от прокатного огнемобиля. Хватит, набегались. Сегодня ночью поставим точку.